2.9. «Христос, царь иудейский». Еще одна распространенная надпись, присутствующая на многих иконах и упоминаемая в Евангелиях, такова «Иисус Назарей, царь иудейский». В Евангелии от Иоанна сказано «Пеладжа написал и надпись и поставил на кресте». Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Первосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши, царь иудейский». Пилат отвечал «Что я написал, то написал». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 19, 22. Этот странный с точки зрения традиционной истории спор между первосвященниками и Пилатом в свете нашей реконструкции становится вполне ясен. Андроник Христос уже свергнул с престола поэтому его противники требуют от Пилата исключить слово «царь» с таблички на кресте. Действительно, для свергнутого царя вопрос о том, писать или не писать его царский титул, становится спорным. Однако Пилат настоял на своем. Напомним, что, согласно нашей реконструкции, евангельские иудеи — это царская семья империи, правящая сословие того времени. В конце XV века это слово изменило свой смысл и сегодня употребляется в другом значении. Об этом надо постоянно помнить, изучая евангельскую историю. Нам придется еще не раз возвращаться к этому вопросу.